Сервером называли сложное программное обеспечение с очень простой функцией – записывать все, что когда-либо происходило на Земле. Вбросив в суперкомпьютер несколько ключевых слов, можно было просмотреть любое событие в истории человечества. Под любым углом, в режиме быстрой перемотки, по порядку, задом наперед или в виде стоп-кадров. Программу написали в исследовательских целях, но ангелы использовали ее одним единственным способом чтобы прокрастинировать». «Ну что ж», — сказал Брайан, «давай я покажу тебе, как застрелили Линкольна». «Это просто отвратительно», — ответила Элиза, будто против воли, медленно нагибаясь к экрану. Брайан вел в поисковую строку «Театр Форда, Вашингтон, Авраам Линкольн и 1865 год». Появилось несколько разных окон, Очевидно, в этом году Линкольн не раз бывал в театре. «Нам нужно вот это», — сказал Брайан, щелкнув по окошку с самой поздней датой. Восхищенная Элиза молча наблюдала, как Брайан приблизил изображение красной кирпичной крыши театра. Крыша на экране увеличилась в размерах, затем внезапно исчезла, сменившись россыпью лысеющих голов и цветастых шляпок. Они с Брайаном были внутри театра и смотрели сверху вниз на зрителей. Брайан слегка изменил угол наклона, чтобы было видно сцену. давай кое-что пропустим», — сказал он, нажимая на быструю перемотку. Актеры сновали взад-вперед по обитой досками сцене и отчаянно жестикулировали. Зрители дружно хлопали в ладоши и смеялись. «А вот и оно», — сказал Брайан, — и увеличил изображение огороженного веревкой участка на верхнем балконе. Сначала Элиза подумала, что он выбрал не ту ложу, она была пуста, если не считать малопривлекательную пожилую пару. Но когда изображение приблизилось еще сильнее, Элиза поняла, что это линкольны, которых она просто не узнала, хоть и видела их на картинах. В реальной жизни они выглядели совсем по-другому. Брайан остановил перемотку, и пара ангелов понаблюдала за читой Линкольнов. Мэри тот оказалась намного тучнее, чем ожидала Элиза, портретисты ей явно льстили. Дряблая шея женщины блестела от пота, и приходилось то и дело промокать ее грубым бежевым платком. Из родинки на щеке супруги президента рос маленький черный волосок, и она время от времени теребила его, но так и не выдернула. Президент ни разу не рассмеялся, но добродушно улыбался на протяжении всего второго акта. Глубоко запавшие глаза на бледном морщинистом лице влажно блестели. Внезапно позади четы появился потный, но удивительно красивый мужчина с маленьким черным Дерринджером в руке. На мгновение он замер, а затем медленно навел пистолет на затылок Линкольна. «Не могу на это смотреть!» — закричала Элиза, прикрывая глаза. Когда она в следующий раз бросила взгляд на экран, президент лежал на ковре, а вокруг его головы растекалась ужасная темно-красная лужа. «Хочешь взглянуть в режиме замедленной съемки?» — спросил Брайан, вытряхивая на стол еще немного алкозельцера. Элиза покачала головой. «Может, мы переключим на что-то менее страшное?» «Конечно», — согласился Брайан. «Мы можем увидеть все, что захотим». Не успела Эли запомниться, как они просидели в сервере 3 часа. Они посмотрели первый концерт «Битлз», удивительно скучный, и первый концерт «Моцарта» в Версале, разочаровывающе короткий. Они смотрели, как что-то мямлит перед толпой напуганных солдат Жанна Д'Арк. Они наблюдали, как принимает ванну Нефертити. Невероятно сложный процесс, на который даже с перемоткой ушло 20 минут. Элиза морщилась, глядя, как англичане громят непобедимую армаду, поджигая ее корабли вместе с матросами. Она смеялась над офинским карликом, который, как сумасшедший, бил кулаками по залитой солнцем мраморной сцене. Но самое захватывающее свое открытие она сделала случайно. Элиза смотрела, как индейцы 17 века ловят бобров и нажала на кнопку уменьшения масштаба. Индейцы съежились, превратившись в крохотные пятнышки, и со всех сторон показались зубчатые береговые линии. — Что это за островок? — спросила она, указывая на прямоугольную полоску земли. — Это Манхэттен, — ответил Брайан. «Видишь — Видишь? Он включил перемотку и перед ними начал обретать очертания город. Сначала по южной конечности острова раскинулось беспорядочное скопление домов, Затем лес рассекли мощеные булыжником улицы, словно стая серебряных змей, пожирающих на своем пути деревья. А можно еще быстрее? Брайан щелкнул по кнопке «Х-500», и сеть дорог, грубо прорезавших лес, привела к небольшому фермерскому поселению. Размытые пятна лошадей разрослись, а затем исчезли, сменившись кляксами машин. Центр города вырос, затем сгорел, затем снова вырос, на этот раз одевшись в сталь и стекло. Внезапно в кадре появились самолеты, заполонившие небо и заслонившие обзор. А потом все внезапно замерло, они достигли настоящего момента. — Посмотри на всех этих людей, — прошептала Элиза, приближая Таймс-сквер. — То есть, ну правда, ведь всем им не поможешь, как ни старайся. Брайан рассмеялся. — Не волнуйся, — сказал он. Они все равно никогда не замечают разницы. «А потом мы смотрели, как тонул Титаник», задыхаясь, поведала Элиза Крейгу. Там был один ирландец, одетый как женщина. И когда они его заметили в спасательной шлюпке, он заговорил до безобразия высоким голосом, вроде такого. «О, небеса! Я же просто малышка!» Крейг кивнул. «Да, я видел». «А ты знал, что на самом деле оркестр не продолжил играть, как все говорят?» Они ведь тоже просто кричали и паниковали, как и все остальные. Двое пытались переодеться с женщинами, но не смогли найти шляпки. А потом мы наблюдали, как умирает Оскар Уальд. Все думают, что его последние слова — убийственная расцветка, одному из нас придется отсюда уйти. А на самом деле он сказал, мне нужно больше морфия, а кому-то еще вымыть мне задницу. Не слишком-то остроумно, да? Что еще? О! Елена Троянская была не такой уж красоткой. А Пол Ревер никогда никого не предупреждал о британцах. Он просто наврал о том, куда едет, потому что слишком боялся остаться и сражаться. Она заметила, что Крейг не обращает на нее внимания. «Крейг? Что-то случилось?» Он пожал плечами. «Ничего». «Уверен?» «Я в порядке». Он включил компьютер и молча уставился на экран загрузки. «Знаешь...» «Смотреть все это в сервере — не слишком хорошая идея». Она саркастически отсалютовала ему. «Знаю, знаю. Только в исследовательских целях. Дело не в этом», — сказал он, не отрывая глаз от экрана. «Просто...» — он повернулся к ней. «После этого чувствуешь себя плохо, понимаешь? Становишься... циником». Элиза с удивлением заметила, что глаза Крейга блестят, словно он пытается сдержать слезы. «Прости», — прошептала она. «Не надо было так много об этом болтать». Крейг смущенно усмехнулся. «Все в порядке», — заверил он. «Ничего страшного. Я просто устал, понимаешь?» «Просто устал». Он быстрым движением провел рукавом по лицу. «Может, приступим к работе?» Элиза мягко улыбнулась. «Звучит заманчиво, Крейг». Компьютеры в департаменте чудес были оснащены несколькими мощными поисковыми системами. С помощью «в доступе» ангелы находили нужных людей. С помощью «поисканера» — пропавшие вещи. Они искали колодцы в водноклассе, нефть в Черзоле и новости в Гугле. Но самым любимым приложением Крейга был «Софтест». «Софтест», то есть «тест на совместимость», был впечатляющим продуктом компьютерной техники. Проанализировав тысячи ключевых переменных, он с абсолютной уверенностью рассчитывал, насколько счастливы будут вместе те или иные два человека. «Никогда не пытайтесь соединить сердца», — гласило руководство, — «пока не запустите софт-тест». «Неудивительно, что они друг друга любят», — сказал Крейг. «Ты погляди». Он ввел в компьютер имена Сэма и Лоры, Нажал F4 и стал ждать результатов. Когда на экране появились цифры, Элиза восхищенно присвистнула. Оценка совместимости варьировалась от нуля неизбежное убийство самоубийства до 100, гарантированное блаженство очков. У Сэма и Лоры было 96. Совпадали их чувства юмора и вкус в выборе мебели. Они оба горели любовью к чесноку и ненавистью к грибам. Оба казались друг другу симпатичными. Лора считала очаровательным и то, что Сэм начинал понемногу лысеть. Даже вкусы желейных мишек им нравились разные, так что при покупке одной пачки на двоих в кинотеатре исключались какие бы то ни было ссоры и обиды. Идеальную совместимость портила лишь кривая носовая перегородка Сэма. Лора спала чутко, и его храп, скорее всего, мог бы иногда ее будить, но небольшая операция... Могла исправить и это. Как они познакомились? спросила Элиза. Сейчас покажу, откликнулся Крейг. Он набрал в сервере Сэм Катс и Лора Потс и нажал на самую первую ссылку.